Глава 21. Падение прервалось внезапно, резким толчком, когда что-то ухватило Урия за запястье. Вернее, кто-то ухватил. Незлой, который тоже падал сквозь ветвь, успел за что-то зацепиться сам и поймать Урия. Сейчас, когда ветвь стала туманом, призрачный свет хаоса проник и сюда, и Урий сумел разглядеть, что второй рукой Незлой Держится за ледяной выступ. Очевидно, твари хаоса, пролетавшие над ветвью, изменили ее, сделав древесину туманом, но лед тоже их работа. Ури, ты сможешь превратить пальцы в когти или что-то подобное и вскарабкаться наверх. Ури запрокинул голову. Ледяной выступ, за который держался незлой, был не единственным. Туман вокруг оказался частично заполнен ледяными глыбами. Где-то гладкими, где-то выступающими комками. Лед тянулся наверх до самой поверхности ветви, где, похоже, заветв и крепился. Во что-то подобное смогу, ответил Урри и, отдав приказ чешуйкам, добавил. Готово. Тогда держись, велел незлой и, раскачав фурия, подкинул его вперед и вверх, прямо на лед. Урий тут же зацепился за ледяную стену осколками чешуек и обернулся к человеку, который, оказывается, уже быстро поднимался к поверхности ветви. «Как у тебя получается не падать?» — полюбопытствовал Урий, с некоторым усилием догнав Незлова. «Это мой лед. Я не могу с него упасть». Ответ ничего не объяснил, но Урий решил пока обождать с вопросами, только присмотрелся внимательней. Везде, куда ни злой протягивал руку, во льду моментально формировалась или выемка, или выступ, идеально для того, чтобы пальцы могли зацепиться и подтянуть тело. Ледяная стена меняла себя под удобство человека. На поверхность ветви они выбрались одновременно. К счастью, на ту ее сторону, которая была ближе к стволу древа. А позади них, почти во всю ширину ветви, Зияла яма, наполненная туманом, и немного льдом. Переливчатых капель в воздухе больше не осталось. Хаос внизу тоже светился не так ярко. «Ты не отрастил когти. Я думал, ты можешь менять свое тело», — сказал незлой. Ури повернул руки ладонями вверх, показывая человеку десятки острых, загнутых вниз крючков, созданных из чешуек. Крючки были соединены напрямую с костями и выпирали как из мякоти ладоней, так и изо всех десяти пальцев. Это лучше когтей, куда удобнее держаться. Загнутые крючки, повинуясь его мысленной команде, начали исчезать, растворяясь в человеческой плоти. И впрямь, пробормотал незлой. Ури подошел к краю ветви и заглянул вниз хотя под самой ветвью разноцветные переливы хаоса двигались быстрее, чем в отдалении. Больше оттуда ничего не поднималось. «Буря закончилась», — сказал Лурий. «Вот только магия ко мне еще не вернулась». На его вопросительный взгляд не злой кивнул. «Ко мне тоже». «Если ты снова предупредишь об опасности, я сразу тебя послушаю», — пообещал Лурий. «Но как ты понял?» Человек пожал плечами. Это врожденное свойство. Я всегда ощущаю приближение опасности. — А лед? Ты сказал, что это твой лед? — Да. Незлой взглянул на свои ладони. Раньше я не мог призывать лед, мог лишь просить, чтобы он пришел. Иногда он появлялся помимо моей воли. А здесь я могу управлять им так легко, будто он — часть моего тела. — Лед? То есть серая госпожа не просто так упоминала про ледяную кровь Незлова. «Ты потомок ледяной богини?» — уточнил Урри и получил в ответ кивок. «Вот значит как. А здесь, на внешней стороне реальности, божественное наследие Незлова усилилось. Правда, у самого Урия от всей его божественности осталось лишь бессмертие, да и то относительное» и несколько не стоящих внимания мелочей, таких как его чешуйки. Конечно, божественную силу можно было вырастить заново, но Ури опасался, что это займет немало столетий, а то и несколько тысяч лет. Ветвь перед ними уходила, казалось, в бесконечность. Несмотря на то, что шли они уже долго, в ней ничего не менялось. Ури попытался прикинуть, сколько еще придется идти, но не получилось. Сам он никогда здесь не бывал, а старшие о своих путешествиях не распространялись. И, кстати, как же они передвигались по ветвям древа прежде, если ветви не могли выдержать их божественную силу? Тхаора такими вещами не интересовался, поэтому прежняя память помочь Урию не могла. Серая госпожа солгала ему. Нет, маловероятно. Напрямую бессмертные друг другу не лгали. Играли смыслами слов, да. Выворачивали правду наизнанку так, что узнать ее становилось почти невозможно. Тоже да. Но лгать открыто? Нет, такого он не помнил. Возможно, старшие умели временно избавляться от своей силы и именно так удерживались на ветвях. Или же было время, когда старшие еще не владели такой неподъемно тяжелой божественной мощью? Последняя мысль показалась Урию столь интересной, что он даже остановился. Кем были старшие прежде? Чем они были? «Впереди что-то есть», — голос незлого перебил его размышления. Человек тоже остановился и встал рядом. «Опасность?» — спросил Урий. «Не напрямую. Просто что-то особенное, что-то...» Человек поморщился и сделал в воздухе неопределённое движение рукой. «У меня нет слов, чтобы это описать. Некое изменение». «Изменение», — повторил Лури, начиная в который уже раз перетряхивать воспоминания Тхаора. Напряженное занятие, учитывая, что воспоминания грозили высыпаться целиком» и погрести Урия под собой. Наконец, вперед пробилось нужное. Изменение это хорошо», — сказал Лурий. «Ствол древа уже совсем близко». «Близко?» — с сомнением переспросил Незлой. «То, что мы видим, лишь один из слоев реальности», — сказал Лурий, выуживая из памяти объяснение, которое когда-то слышал от Великой Матери. «Древо же существует во всех слоях, и имеет разный облик. Древо растет из хаоса, поэтому чем ближе к его корням мы находимся, тем чаще происходит изменение облика. Бывает так, что восприятие разумных подстраивается под изменение древа. Урий замолчал, задумавшись. Великая мать говорила что-то и про двойное изменение, когда уже древо подстраивается под восприятие разумных. Но как это происходит? И зачем это великому древу? Значит, если мы продолжим идти, то произойдет что-то, и мы увидим само древо и то место, о котором упоминала серая госпожа. Думаю, Ури не договорил. Чувство было такое, будто резкий удар, несуществующий удар, потому что на самом деле его не было, выбил из его человеческого тела весь воздух. Реальность вздыбилась, крутанулась вокруг него и внутри него, а потом опрокинулась, захватив его с собой. Рон попытался вздохнуть, но невидимая сила так сдавила ребра, что воздух не мог в них попасть. Все вокруг крутилось и вертелось в безумном калейдоскопе. Полосы и полосы разных цветов, и каждый цвет соперничал с остальными в яркости. Арон зажмурился, но это ничего не изменило. Мелькающие цвета проникли и под веки. А потом невидимой силе наскучило. Яркие полосы исчезли. Ощущение было такое, будто нечто огромное, могучее, странное и дикое оттолкнуло Арона в сторону, и умчалась по своим неведомым делам. Арон смог, наконец, втянуть в легкий воздух и открыл глаза. Ветви под ногами больше не было. Не было черноты над головой, не было призрачного света хаоса с обеих сторон от ветви. Под ногами лежала земля, обычная, будто осенняя, с травой, чуть тронутой инием. Вокруг тоже была земля, ровная поверхность до самого горизонта. Было тут и небо. Низкое, белое, идеально ровного цвета, без намеков на очертания отдельных облаков или на солнце. Будто не небо, а внутренность гигантской перевернутой фарфоровой чаши. «Как хорошо, что я ничего не ел последние четыре дня», — сказал рядом урий. С тех пор, как к змеиному богу вернулась память, Арон даже мысленно не мог называть его человеком-существом. Конечно, что-то от существа, даже не что-то, очень многое в Урии осталось. В характере, в манерах, в поведении. И внешность у него сохранилась человеческая. Однако изменений оказалось больше, так что ни человеком, ни существом Урии уже не был. Но и называть его Тхаоро Арону не хотелось. К счастью, змеиный бог так и продолжал откликаться на имя Ури. Четыре дня, повторил Арон, почему ты не ел четыре дня? Ури сейчас выглядел серым. Бледность на его смуглой коже проявлялась именно так, и прижимал обе руки к животу. Похоже, его человеческое тело восприняло перенос суда нерадостно. Впрочем, если судить по самочувствию, Арон и сам вряд ли выглядел лучше. Хорошо, что с его последней трапезы тоже прошло немало времени. «Не могу привыкнуть к тому, что люди едят несколько раз в день», — объяснил Лури. «Мне так не нравится». «Похоже, даже в человеческом облике змей оставался змеем, со змеиными привычками в еде». «Что это за место?» — Рон еще раз оглядел пустую равнину. «Думаю, мы внутри самого древа», — сказал Лури. И где-то здесь находится нужное нам место. Просто пойдем вперед, и если древо захочет вывести нас к нему, оно выведет. Прежде Арон совсем иначе представлял внутренность древа. Что-то похожее на волокна древесины, на жилы тягучих соков, поднимающихся сквозь древесную плоть, которая состоит из бесчисленных годовых колец. Так что мир с нормальной землей и почти нормальным небом нравился ему куда больше. Древо разумное. Ури пожал плечами. В такой же мере, в какой разумен хаос. Звучало это так, будто Ури и сам толком не знал. Рон попробовал призвать магию, но она не откликнулась. Впрочем, он хотя бы начал ощущать свое эрра. Уже прогресс, потому что после появления создания хаоса эра не ощущалась вообще. Сейчас в его распоряжении был только лед. Именно так, как он сказал Лурию, будто часть его тела. Если магию приходилось призывать, используя дар, если магия работала только когда резерв был полон, то с льдом было иначе. Не нужно ведь совершать мысленные усилия, чтобы шагнуть, повернуть голову, щелкнуть пальцами. Арону казалось, будто он получил дополнительное чувство, которого был лишен с рождения и даже не подозревал об этом. Будто он был глухим в стране глухих и вдруг начал слышать. «Слепым в стране слепых!» и прозрел. Они пошли вперед без какой-либо цели. Просто шагали туда, куда несли их ноги. Земля, покрытая жухлой травой, Скоро сменилась на полностью бесплодную землю. А потом Арон остановился, и рядом встал Ури. Поверхность перед ними изменилась опять. Теперь впереди лежало замерзшее озеро. Но толщина его льда казалась разной. Где-то он был бледно-голубым, плотным, уходящим на глубину, а где-то грязновато-темным, истонченным. Эти темные места смотрелись как кородливые проплешины. Урий повел головой, будто прислушиваясь к чему-то, и уверенно прошел к ближайшей из темных проплешин. Там он опустился на одно колено, прижал ладонь к льду и закрыл глаза, хотя глазные яблоки продолжали двигаться под веками. Должно быть, Урий видел что-то внутренним взором, и обычное зрение при этом мешало. Потом. Кожа на его лице зашевелилась, но не так, как бывает от мимических движений. Она словно вспучилась, и под ее тонким слоем проступил рисунок чешуи на щеках, на лбу, на подбородке. Такой же рисунок проявился на тыльной стороне его ладони, лежавшей на льду, и на тыльной стороне пальцев. Именно там чешуйки прорвали кожу, крови при этом не выступило вылезли наружу, соскользнули на лед и вонзились в него. Несколько мгновений ничего не происходило, потом Мурий вздрогнул всем телом и открыл глаза. Из человеческих темно-карих они превратились в золотые с узким змеиным зрачком. — Это оно, — сказал Лурий, — то порченное место, которое мы должны были найти. Что ты увидел?» Урий сморщился. Гримаса получилась вполне человеческая. «Лучше взгляни сам». «Как? Чешуи у Арона не было?» «Используй свой осколок божественной силы. Призови его и отправь туда». Арон повторил движение Урии и прижал ладонь к пятну темного льда. Тотчас волна пронзительного холода растеклась поверх озера, Но мгновенно вернулась к нему, сконцентрировалась вокруг руки Арона и, повинуясь безмолвному приказу, пошла вглубь. Глаза он не закрывал, но это было неважно. Уже через мгновение он видел только то, что лежало там, в глубине. Токи силы, волны силы. Частицы материи и частицы пустоты, связанные друг с другом, двигающиеся в вечной гармонии. Создающиеся и распадающиеся, как им и положено, воплощение самого закона бытия. И рядом с ними нечто иное, не желающее знать барьеров и законов. Нечто, воплощающее абсолютную свободу, которая не равна ни жизни, ни смерти. И что-то внутри Арона отозвалось, когда его божественное наследие наткнулось на это иное. Будто бы когда-то он уже встречался с этой абсолютной свободой, будто бы он скучал по ней. Усилием воли Арон заставил себя отшатнуться, вырваться из-под странного очарования. Ни жизни, ни смерти, то есть полное небытие. Такой была абсолютная свобода. Таким, значит, был первородный хаос. Арон вновь придвинулся ближе, вглядываясь. Сейчас он будто висел в пустоте и видел бесконечное пространство, заполненное волнами и частицами. И не только видел. Все его человеческие чувства воспринимали это перемешивание. Он слышал шелест, шепот, рокот. Он слышал прекрасную музыку и пронзительную какофонию звуков. Он ощущал запахи. Грозы, дыма, зелени, моря, гниющей плоти, крови, пряных ночных цветов. Он даже ощущал вкус. Будто поочередно все блюда, которые он когда-либо пробовал, смешивались со вкусом того, что он мог только представить. Каков вкус уртути? У раскаленной лавы? У болотной воды, поднятой с самого дна? Теперь, как казалось, он знал. Чем ниже спускалось его чувство льда, тем сильнее становился звук, запах, вкус, вид хаоса. Последним добавилось осязание. Прикосновение хаоса было нежным, как шелк, и сдирало при этом кожу до кровавого мяса. И из этой свободы, из этого всего, росло древо воплощение порядка и жизни. И смерти, ведущей к перерождению и новой жизни. Древу был нужен хаос. Древо питалось хаосом. Но не теперь. Теперь волны хаоса поднялись слишком высоко, угрожая захлестнуть миры живых, листья древа. Арон увидел кольцо силы, пульсирующее на границах видимого предела бесконечности. Подчиняясь его приказу, его восприятие изменилось, позволяя взглянуть на кольцо ближе. Кольцо росло, раздвигаясь и в его присутствии потоки силы, идущие из хаоса, теряли напор и бессильно опадали. Но кольцо росло слишком медленно. Знание, порожденное все тем же чувством льда, сказала Арону: «В смертных мирах пройдут десятилетия до того, как кольцо полностью перекроет токи хаоса и остановит его проникновение в миры живых». Что-то дернул его, отталкивая от кольца, а потом потащило наверх и наружу, за пределы бесконечного пространства. «Нельзя!» — перед глазами Арона появилось хмурое лицо Урия. «Нельзя быть там долго! Хаос заберет!» Арон втянул в себя воздух. Ощущение было такое, будто он одновременно вынырнул с дна моря и упал с большой высоты. И с усилием оторвал руку от поверхности ледяного озера и вздрогнул. С той стороны льда на него смотрела зубастая морда, растянутая в пародии на улыбку. Знакомая морда. "Бес, здесь. Теперь ты будешь видеть зримое воплощение хаоса". Я тоже их увидел только после того, как запустил силу в тот слой реальности, пояснил Ури. Их? Вместо ответа Ури широким жестом обвел озеро. Рон поднялся на ноги и огляделся. Из каждой темной проплешины на него пялились твари. Некоторые походили на уже знакомых бесов или демонов. Другие не походили ни на что, виденное прежде. Но общее у них у всех было одно. Арон ощущал их голод. Их желание пробить тонкую преграду льда и прорваться сюда. Их желание дать всему вокруг полную свободу от жизни.